Глава 8. Меры. Господин Посол, наше правительство очень обеспокоено инцидентом, произошедшим на островах Фиджи, а также еще некоторыми случаями последнего времени в акватории Тихого океана, обратился к российскому представителю посланник президента Соединенных Штатов Америки. Наше правительство тоже интересует кое-что, произошедшее в последние дни в нейтральных водах. Кроме того, оно обеспокоено повышенной активностью американского военного флота. Как вы, разумеется, помните, между нашими странами существует договоренность заранее предупреждать о готовящихся учениях масштабами, превышающих полковые, а во флоте о любых осуществляемых вне территориальных вод. Да, конечно, американское правительство досконально соблюдает данное соглашение, но в настоящее время произошли чрезвычайные происшествия. Что же это, российский посол сохранял абсолютно невозмутимое выражение лица. Хотя его американские собеседники и догадывались, что разведка России уже о многом пронюхала. Вот фотоматериалы, а вот предварительные выводы специалистов. Наше правительство вынуждено настаивать, чтобы вы отнеслись к этим документам серьезно и изучили их быстро. Если бы дело не требовало величайшей срочности, если бы оно не касалось безопасности Соединенных Штатов Америки, можно было бы не торопиться. Хорошо, что ничего из этого пока не просочилось в прессу однако ваши военные наверняка уже имеют представление о повышении уровня готовности нашего флота. Кроме того, предупреждаем, наши военные корабли будут вынуждены задерживать и досматривать любые ваши суда, идущие вне графиков или же без заблаговременного предупреждения в оговоренных документами секторах. Извините, но последнее является произволом. И если произойдет задержание какого угодно российского судна, даже работающего по фрахту. Это может вызвать осложнение в наших отношениях. Простите, господин посол, я всего лишь чиновник. Я передал то, что мне приказано. Сейчас я вынужден удалиться. Еще раз повторюсь, американское правительство выражает надежду, что вы отнесетесь с должным вниманием и срочностью к переданным вам документам. Со мной, либо с любым другим представителем администрации президента, поставленным в известность о случившемся, Вы можете связаться в любое время.